«И хорошо, что прошло», — сказала девочка, — «мы забудем то время, а если и вспомним когда-нибудь, то лишь как о дурном сне, который давно миновал». «Тссс!» — шепнул старик, быстро протянув к ней руку и оглянулся через плечо. «Не вспоминай о том сне, что принес нам столько горя. Здесь такие сны не снятся, им нет места среди мира и тишины. Не надо думать о снах, не то они снова будут мучить нас».